Это интересно. «Разведчик-2!» — произнес голос переводческой машины. «Разведчик-2! Почему не отзываетесь? Провожу наблюдение. Очень интересное существо. Четыре конечности, хвост, покрытый шерстью, несет в зубах кость. Возможно, разумные». «Собак, что ли?» — сказал Лошкин. «Что же они разумных от неразумных не отличают?» «Разведчик-2!» — откликнулся с корабля пришельцев. — Пора знать, что четвероногие не бывают разумными, так у них нет рук, чтобы заниматься трудом. — Вот именно, — согласился Лашкин. — Мы тоже учили. — Вижу, как четвероногая с костью пошло на сближение с двуногим в костюме и с руками, — послышался голос разведчика-два. — И чего не вмешиваются? — рассердился Лашкин. — Типичные агрессоры. — Наблюдают, — ответил Долов. — в вам не наблюдать? — Не по-людски, — сказал Ложкин. — Надо сперва спуститься, поговорить с нами, получить разрешение, потом бы наблюдали. — Мало ли, какие секретные объекты они высмотрят. — Ну, у нас в Гуслире секретных объектов пока что не было, — усмехнулся Грубин. — Не исключено, — возразил упрямый пенсионер, — что они есть, но такие секретные, что ты и не подозреваешь. — Разведчик три — «Разведчик 3 заговорила переводческая машина. «Почему не отвечаешь?» «Заметил странное скопление аборигенов. Стоят в очереди перед хозяйственным магазином. Жду от них разумных поступков». «Обещали завтра обои выкинуть», — сказал Грубин. «Три дня уж люди дежурят». «Состояние в очереди еще не признак разумности», — сказала переводческая машина. «Поищите что-нибудь более перспективное». — Вот вот этом они правы, — вздохнул профессор. — Неразумный б толкались, — сказал Ложкин. — А если в очереди, значит, порядок. — Только понеднем очередь за водкой не увидели, — сполошился Удалов. — Вызывает разведчик-два, — услышали они тут. — Срочное сообщение. Двуногое существо бежит за четвероногим. Вот оно догнало его. — О, я не переживу этого. Двуногое ударила четвероногая ногой. Четвероногая издает жалобные звуки. Издалека с улицы донесся собачий виск. Удалов кинулся к окну. Улица была темна, под отдаленным фонарем мелькнула человеческая тень. — Ну и что? — воскликнул Ложкин. — Ну, человек по улице, увидел собаку. Ну, — но мог же он испугаться. Имел право с испугу ее ногой отогнать. Я спрашиваю, имел ли он право? Минс поднял руку, стараясь остановить Ложкина. Голос корабля пришельца был тверд и горячий. — Это важное открытие, — сказал он. — Если двуногие бьют четвероногих, следовательно, двуногие неразумны. — Разумны, но ошибаются, — поправил его Ложкин. — Говорит разведчик 4 произнесла переводческая машина. — Разрешите вернуться на корабль. Попал в облако дыма, выбрасываемое здешним заводом. Мне плохо, мне плохо. «Разведчик-4, держитесь! Высылаю спасательную команду!» «Вот!» — вздохнул устал Удалов. «Сколько раз говорили директору фабрики пластиковых игрушек, чтобы строил фильтры!» «Может, не наша фабрика?» — сказал Грубин с надеждой. «Наша! Наша!» И все знали, что наша. над что-то делать!» — сказал Удалов. «А то у них останется превратное представление! Фонарик есть!» Минц без слов достал из под подушки электрический фонарик. Хоть он давно уже ладен, но в детстве мама не давала ему читать по ночам, и он так привык читать под одеялом с электрическим фонариком, что до старости не смог избавиться от такой привычки. — Я пойду, — сказал Удалов, вышел в коридор и спустился во двор. Никто его не остановил. Удалов встал посреди двора, направил фонарик в небо и зажег его. Затем стал включать и выключать. Сначала два раза включил и выключил, потом еще два раза, а еще, подождав, включил и выключил его четыре раза подряд. — Доказывай, не доказывай, — проворчал Ложкин, глядевший на это в окно. — Все равно одиночными действиями агрессию не остановишь. «Центр — Центр! — раздался голос в переводческой приставке. «На дворе дома номер шестнадцать по улице Пушкина наблюдаю двуногую фигуру с электрическим фонариком. По-моему, она пытается доказать мне, что их цивилизация уже достигла умения складывать два и два».